Первым опомнился самолетов. Послышался его властный басок. — Ну что стоите? Не видите? Коренник вот-вот оглобли поломает. Постромки обрубите живо, оттащите ее подальше. — Боязна, Николай Флегонтыч! — послышался чей-то голос. — Вдруг там зараза какая, наподобие чумы? — Я тебе покажу чуму! рявкнул Самолетов на всю округу. — Я тебе такую заразу покажу, задница торбоганья. Зубы не соберешь. Не бывает такой заразы. Живо стронулись. Он решительными шагами пересек пустое пространство, присел на корточки над головой мертвой лошади, превратившейся в нечто неописуемое. Присмотрелся, цокая языком и морщась. То ли отваги был нешуточной, то ли, подавая пример, заставлял остальных шевелиться. Двое ямщиков, потоптавшись, нерешительно стали подходить. Самолетов поднял злое лицо. — Ну, что прететесь? По страмке руби, волоки ее на обочину, да лошадей успокойте в вашу! Подстегнутые его криком, ямщики пришли в движение. Кто-то повис на шее коренника, успокаивая его, похлопывая, воротя его голову прочь от жуткого зрелища. Несколько человек, обогнув ссохшиеся останки, топтались тут же, бездарно прикидываясь, будто помогают. самолет орал и ругался, и вскоре первый топор ударил по постромкам, за ним взвелся еще один. К освобожденной дохлятитне не хотя принялись подступать, натягивая рукавицы, ворча, подбадривая друг друга недовольным ворчанием. Работа помаленьку налаживалась. «Видели — Видели? — спросил поручика самолетов, раздувая ноздри и мотая головой. — И ничем таким не пахнет, не падалью, ничем. — Полагаете, это имеет какую-то связь? — Да ничего я не полагаю! — отрезал купец. — Просто-напросто в жизни такого прежде не видел. — Может быть, вы? Вот и видите. Ну какая к черту зараза! Никто о такой заразе не слыхивал. Водки бы жахнуть, а? В стакан полный. Толпа раздалась, и они шарахнулись вместе с ней. Четверо ямщиков, отворачивая головы, С напряженной испуганными лицами волокли мертвую лошадь на обочину, ухватив за ноги. Получалось это у них настолько легко, должно быть, высохшие останки очень мало весили. Двигаясь спинами вперед, увезая по пояс в снегу, взрывая сугробы, они волокли свою жуткую ношу на обочину. Миновали десяток сажений по бездорожью. И, казалось, они могли теперь остановиться, будто заводные игрушки. — Ну, хватит! — закричал самолетов. — Довольно! Там и бросьте! С превеликим облегчением, словно проснувшие съемщики, отпустили худющие лошадиные ноги, отбросили рукавицы, черпая снег пригоршнями, умыли им на ходу руки по пояс в сугробах пробираясь назад на тракт. Короник наконец-то перестал биться. Ближайшие мелко крестились, и кто-то, почтительно придвинувшись, говорил, что произошло все моментально, как снег на голову. Вроде бы стояла, совершенно такая, как всегда. А когда оглянулись, она уже вот такая и лежит, страхолюдная. К ним спешил запыхавшийся Мохов компании Гурия Фомича и отстававшего шагов на десять Саипа, вовсе уж выбившегося из сил, дышавшего шумно, как паровоз. «Еще издали!» — Мохов закричал неожиданно густым басом. «Ну что встали, что встали, чего не видели? А ну-ка живо по базам Упрежь проверить, как следует, кому говорю». Сейчас трогаться будем. Или кому остаться желательно, так я не держу. Вы люди вольные, что пташки. Ямщики, показалось даже с облегчением, начали расходиться. Это он правильно, мельком подумал поручик. Людей в таких вот непонятных случаях нужно не мешкая занять работой, чтобы не торчали без дела. — Где? — спросил Мохов. — А вон, — показал самолетов. — Извольте полюбоваться. Мохов в сугробы не полез. Остановившись на обочине, обеими руками поправил очки, вытянул шею, присматриваясь, сплюнул. — Господи помилуй, ну и фигура! Да сроду такого не видел! — Я так полагаю, и никто не видел. — мрачно сказал Самолетов. — А что говорят-то? — Да что говорят? Отвернулись. А оно вдруг именно так и обернулось? Гури Фомич Шикин выступил вперед. Невысокий, пожилой, с бороденкой, видом столь же невзрачный, как и не особенно крупная его торговля. Испуганно моргая, постукивая себя по подбородку сцепленными ладошками, сказал. «Поезжать надо побыстрее, мне думается. Пока еще чего не приключилось, верно вам говорю, это мы на гиблое место по невезению своему натакались». «Что?» — переспросил самолетов, глядя даже с некоторым любопытством. И «Гиблое место, Коленька», — заторопился старик. От того с нами это, куда и стряслось. Сам знаешь, в наших краях гибельные места попадаются, да и не только в нашей. На Кедыре есть поляна, там все живое дохнет, не успевши выбраться. На Большей куртинской дороге, на Десятой версте, чуть ли не у каждой второй повозки оси ломаются совершенно непонятным образом. А Карабаш... Проклятое место! Ведь заночует, кто жди беды. Оброд у Потехина, а? Наслышаны, задумчиво сказал Самолетов. А начнешь доискиваться одни байки? Так уж и всегда. Ну, не всегда, поморщился Самолетов. Не всегда. С карабашем делай, правда, загадочная. Я, во всяком случае, слышал от людей, которым верю, такое, что не выдумаешь. А вот насчет Кидырской поляны подозреваю, сочиняют. Сам ведь согласился, не всегда врут. Гиблое место здесь, отсюда и беда. Двенадцать лет, Гурий Фомич, как этот тракт меряю туда и назад, сказал Мохов с сомнением покачивая головой, не было тут никаких таких гиблых мест. Сначала не было, а теперь появилось. Иначе откуда все взялось? Так это место себя и оказывает. — Давно придумал, Фомич? — спросил самолетов, впрочем, не улыбавшийся. Подумал, прикинул. — Гиблое место, точно вам говорю. — Нужно отсюда побыстрее. «Ну, — все это, конечно, вилами по воде писано, — задумчиво протянул самолетов. — Ни доказательств тебе, ни опровержений. Гиблое место. — В одном ты, Фомич, прав, сдается мне. Лучше отсюда и в самом деле побыстрее убираться. Смотришь и перестанет.